5. Жарко пылает костер. Тоскливые дреми, положа морду на лапы, воскуляет волчок, иногда вскидывается, прислушиваясь к ночным крикам пивика шорохам, ржанию и храпу коней. 6. Жабы заливаются в болоте. Лес кажется совсем близким. Он страшно темен. Я сижу, уткнувшись подбородком в колени. Приятно. калит лицо, не оторвать глаз от огня, так и тянет протянуть руку и поймать взвивающиеся к небу искры. Ночь такая темная, такая тихая, что, кажется, кто-то стоит неподалеку в ожидании, когда потухнет костер. Мы с Сашком сидим рядом с дедушкой. Гриша против нас, по эту сторону костра. Его лицо раскраснело, с глаза расширились то от ужаса, то и от вранья. Ходили летость бабы по ягоды, — говорит он, — да заплутались маленько. Кричат ау у им, ау-у, а не туды, и приаукали к болоту. Да петрили, что леший их кружит, перепугались до смерти. А сорок над ними тр-р-р-р, тр-р-р-р, чуть из леса-то вышли. — Рехня, — говорит дедушка, — никаких таких лешиев нету, а домовые, домовых нету. На себе испытал, лёг раз в синях не там, где обычно сплю. Так ночью как придает. Не вздохнуть не пёр и, глянув на нас, ну да. рой как плеть, а он, гад, и трётся кошачьей мордой под ладонь. Зараза, так и лезет, на силу отвязался. Мамань бает, не любит, когда в доме непорядок. — Ты этого вреда не завирайся, — говорит спокойно дедушка. Кто-то мелькает над самым костром и списком кидается прочь. Гриша смотрит, вытращив глаза, разиня рот. — А вправду, алексеевич бабы, сказывают про Ивана Зыбина, что колдун? — кто Дурак, скорее всего, не колдун, — уверенно отвечает дедушка. — Бабы врут, а ты уж и развесил тетяря. — Ну, не скажи. Помню, раз идет к нам, я в окно усек и прикрестил дверь -то. Так на воле стал и кричит. — Гриш, копать суда, дело есть. — Ступай, — говорю, — в избу. — Да плево дело! Выйдь на минутку. — Я живую помощь про себя давай читать. Выхожу, а он трей себя по башке. Хлеб в печи забыл и тягу. — Мелее, Емеля, твоя недель хлеб в печи забыл. Лупеньчо придумать не мог. По откровению равнодушно возражает дедушка. — Ступай за хворостом. — Ты че, Алексеич, не видишь время какое? Луна над погостом, леший след... Спутает, заведет в болото да утопит. Людей беда какая. Одним лешим станет больше, а болтуном-то меньше. Криша обижается, отворачивается, с достоинством поглаживая бородку. Но обида вскоре забывается, и он начинает новую историю. Мы слушаем с жадным любопытством, косим на лес и жмемся к бесстрашному дедушке. Сашок засыпает, а я никак не могу заснуть. Сердечко моё трепещется. Лежу на луну, на погосты, на меня нападает еще ни разу не испытанный страх перед могущественной злой силой, от которой некуда деться. Но восходит солнце, рассеиваются страхи вместе с темнотой. Преображается мир, и так радостно в нем после жуткой ночи. Даже костер, казавшийся недавно единственным спасением, теперь выглядит жалко, как и ядовитое пятно на теле земли.